Глава одиннадцатая Всех чуждается Дуня. Большую часть дня, запершись, сидит в отведенной ей комнатке, а встретиться с кем, сама речей не заводит. Спросит у нее о чем-нибудь, промолвит отрывисто слово два-три и в разговоры не вступит. Такая в ней перемена заботила Луповицких, особенно Марию Иванну. Дня за два до Успения.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 «А на этом соборе она уж изменилась», — сказала Мария Ивановна. Я сидела возле нее и замечала за ней. Нисколько не было в ней восторга. Как ни упрашивали, ее не пошла на круг. С тех пор и переменилась. Варенька говорила с ней. «Спроси ее». «Что она?» — обратился к племяннице Николай Александрович.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 что сказания о сошествиях Саваофа и Христах сложены не для нас, а для людей малого ведения, — ответила Варенька. Все говорила, все разъясняла, но она меня с толку сбила, так что не знала я, что и говорить. Это было вечером в саду, а у матренушки в богадельне тогда было собрание. Мы с Дуней стали в вишеннике. Тут Серафимушка стала безобразничать со своими монахинями,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 Выпивал про Ивана Тимофеича, как дважды его в Москве на Кремлевской стене распинали, как два раза его на лобном месте погребали, как он дважды воскресал и являлся ученикам на похре, как слеталась к нему на родине небесная сила и как с нею вознесся он. Примечание. Подольского уезда Московской губернии. Там до последнего времени водились, а может быть и теперь водятся хлысты. У них была там община, вроде монастыря. Конец примечания. И о других выпивал у стюгов. Дуня стояла как вкопанная, ни слова не вымолвила. Потом началось у них родение, после родения бичевание. Дуня почти в обморок упала. На силу смогла я ее в дом увести. «Как ты неосторожна, Варенька!»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 — спросил Андрей Александрович. — Больше миллиона получит, — сказала Мария Ивановна. — А это наличный только капитал. А кроме того, по городам каменные дома, на низу земли, на унже большие лесные дачи, весь достаток миллионов полтора, пожалуй, в два надо класть. — Неосторожно поступили вы. —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 Надо быть скромнее и осторожнее. Вот я получил извещение: в Москве идут большие розыски и много верных праведных вгонений. Всеми мерами стараются разузнать о наших кораблях, и доносчики и явились. Многих выдали, указали на Дом Божий и все забрали из него. Малейшая неосторожность может и нас до беды довести.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 На неубранную еще постель. «Ничего», — холодно и сдержанно отвечала Дуня, опуская глаза. «Домой бы скорей. Соскучилась я по своих». «Успеешь, красное солнышко, успеешь, моя золотая», — тихо отвечала ей Марья Ивановна. «Повремени немножко. Кое-какие дела по имениям задержали меня здесь. Как только управлюсь, так и поедем». Да что-то вдруг тебе домой захотелось. Прежде про дом и не вспоминала, а теперь вдруг стосковалась. Надо же когда-нибудь домой, — спустя глаза тихо проговорила Дуня. — Нельзя же навсегда здесь оставаться. — Конечно, пока жив отец, его нельзя совсем покинуть, а ежели что случится с ним...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 «Притеки к тихому пристанищу, отрекись от мира, прими иночество!» И с горя она приняла его. Прошел месяц после пострига. Вдруг приезжает в обитель молодой купчик, живеханек-здоровеханек, привозит Евникея двадцать тысяч выхлопотанного ей родительского достояния. Тогда стали Евникея ненавистны и черная ряса, и черный куколь и стал ее манить мир полный счастья и радости, и вздумала она выйти из обители. Узнав о том, Манефа позвала Евникею к себе и с глазу на глаз уговаривала ее оставить суетное желание, и тем больше всего грозило ей, что нет большего греха, как снятие с себя иночества. «Это значит, — говорила она, — поругаться чину ангелоподобному». «И вот теперь то же самое говорит мне Мария Ивановна?» — думает Дуня. «Так же клятвы поминает, так же помстою от Бога грозит, страшит проклятием, отлучением, вечную погибелью». Примечание. Помста. Помета. Возмездие, месть, кара, наказание —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 «Как же у нас будет, милая Дунюшка?» После длинного молчания ласково спросила у ней Мария Ивановна. «Не знаю, что сказать вам». Не осушая слез, ответила Дуня. «Греховную ли пучину внешнего мира ты бесповоротно стремишься? Или прибудешь до конца в стадии избранных?»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 «Кого видала я, причтятеньки тятеньки Дари Сергеевны, скитских подружек?» Печально поникнув белокурой головкой, отвечала Дуня. «Вы думаете, что мир меня прельщает? Что мне хочется забав его и шумного веселья? Бывала я в этом мире веселья, в театре даже бывала, и музыку там слышала, и песни, пляски видела».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 Как не уговаривала ее Мария Ивановна, Дуня настояла на своем. Пришел Успенье в день. В Луповицах храмовый праздник. Во время поста и Луповицкие, и все жившие у них божьи люди, кроме Дуни, говели, и накануне праздника приобщались у отца Прохора. И в одни говенья, и на самый праздник ничего не было противного церковности –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 Пришли даже толпы из окольных деревень. Всякому в охоту было сытно поесть, пьяно попить на барском перу угощение. Распахнулись ворота и первыми на господский двор жнеи вошли. Хозяин, Андрей Александрович, в сношениях с крестьянами, строго соблюдавший народные обряды, вышел на встречу жнеям. Был он без шапки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 «Жнеи молодые, серпы золотые, Милости просим покушать, нового хлеба порушать!» «На здоровье свет государю-боярину ласковому!» Заголосили и мужчины, и женщины.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 попраздновать, и повалил туда толпами радостный веселый народ. Последний сноб на особом столе поставили, а в круг его положили цветами и соломой обвитые серпы. Отец Прохор благословил яствие и питье и окропил столы святою водой, поднесли всем по стаканчику водки, а не пьющим Ренского, потом ставили на столы мясные варева, щи со свежиной. Лапшу со свининой, пироги, разные каши, яблоки и кислое молоко с толокном, что зовется дежинем. Без на причистую, как без кулича на Пасху, и стол не в стол. Подавались в перемешку кроссоули, вина и стаканы браги сыченой, а ядреного квасу на трех солодах ставленного было на столах столько, что хоть купайся в нем».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 Иже приходят к вам в одеждах овчих, внутрь же суть волцы, хищницы. От плоты их познаете их, егда объемлют от терния грозды или от репия смоквы. Не вся глаголей ми, господи, господи, внидят в царствие небесное, но творяй волю отца моего, же есть на небесах, мнози рекут мне. «Вон Во день! Господи, Господи, не в Твое ли имя пророчество вахом, и Твоим именем бесы изгонихом, и Твоим именем силы многие сотворихом? И тогда исповем им, яко николи же знах вас, отыдите от меня делающий беззаконие». И он же, Сын Божий, причистыми устами сказал, «Блюдите, да никто же вас прельстит». Мнозибо приедут во имя мое, глаголющее Аз естьм Христос ⁇ и многие я прельстят. И дальше изрек, ⁇ Аще кто речет вам ⁇ Сезде Христос или Онде ⁇ не имейте веры, восстанут во лже Христы и лже Пророки, и ладят знамения и чудеса, якоже прельстите, прельстите, ⁇ возможно, и избранная ⁇ Авдотия Марковна.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 Все погрязшие в богомерзкой ереси, хоть и по наружности, но к Церкви Божией усердны, четырежды в году говеют, исповедаются, приобщаются, и тогда иные колеблющиеся открывают мне, как отцу духовному, противное Христову учению тайны. От того-то мне и известно все. Тридцать второй год состою при здешнем приходе,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 Шумят, спорят за картами, кто-то на расстроенных фортепьянах разыгрывает давно забытую сонату. На обширной террасе слышатся веселые клики и радостный смех молодых людей. А в богадельне и на пасеке ровно все вымерли.